На этот раз нас ведет американский писатель фантаст Альфред Ван Вогт. Зачарованные деревни. Открыватели новых горизонтов, так как называли перед отлетом. Теперь Дженнер время от времени злобно повторял эти слова, пытаясь перекричать не стихавшую ни не на минуту песчаную марсианскую бурю. Но с каждой пройденной мили его ярость убывала, а острая тоска по погибшим друзьям переходила в тупую боль. Дни сменяли друг друга бесчисленные, как раскаленные красные чужие песчинки, которые обжигали тело сквозь разодранную в клочья одежду. К тому времени, когда Дженнер дотащился до подножья горы, запасы еды давно истощились. Из четырех фляг с водой осталась одна, да и в той воды было так мало, что космонавт лишь время от времени смачивал потрескавшиеся губы и распухший язык. Только забравшись довольно высоко, он сообразил, что идет не просто по песчаной дюне, что перед ним гора. На мгновение он ощутил всю безнадежность этой безумной гонки в никуда, но все-таки поднялся на вершину. И тут перед ним открылась долина, со всех сторон отгороженная от пустыни холмами, такими же, как тот, на котором он стоял, или еще выше. В долине ютилась деревня. Он увидел деревья и выложенный мраморными плитами дворик. Десятка-два домов вокруг чего-то вроде центральной площади. Дома приземистые, кроме четырех стройных башен, возносившихся к небу. До Дженнера донесся тонкий пронзительный свист. Он вздымался, падал, вовсе затухал, потом рождался снова. Все такой же жуткий, неестественный, режущий слух. Со всех сторон дома окружала растительность. Красновато-зеленый кустарник и желто-зеленые деревья, увешанные пурпурными и красными плодами. Дженнер жадно бросился к ближайшему дереву. Оно оказалось сухим и ломким. Но большой красный плод, который он сорвал с самой нижней ветки, был на ощупь мягкий и сочный. Перед полетом они предупреждали что на Марсе ничего нельзя есть без предварительного химического анализа. Но какой толк от этого совета человеку, чей единственный химический прибор он сам? Дженнер робко надкусил плод и тотчас же сплюнул, почувствовав страшную горечь. Во рту жгло, закружилась голова, он пошатнулся. мышцы начали судорожно подергиваться, и он лег на мраморные плиты, чтобы не упасть. Казалось, прошли многие часы, прежде чем отвратительная дрожь унялась. Монавт с омерзением посмотрел на дерево. Ласковый ветерок шевельнул в сухие листья. Соседние деревья подхватили этот тихий шепот. Никаких других звуков слышно не было. Раздражающий свист прекратился. Может быть, это был сигнал тревоги, предупреждавший жителя о его приближении. Дженнер поспешно вскочил и потянулся за пистолетом. Ощущение неминуемой беды охватило его. «Пистолета не было». Потом ему смутно припомнилось, что он впервые хватился оружие еще неделю назад. Он тревожно огляделся, но не заметил вокруг никаких признаков жизни и взял себя в руки. Уходить из деревни нельзя, просто некуда. Космонавт решил, если нужно драться до последнего, только бы остаться здесь. Дженно осторожно глотнул из фляги и направился между двумя рядами деревьев к ближайшему дому. Низкая, широкая арка ловнул, сквозь нее было видно, как поблескивает гладкий мраморный пол. Дженнер входил один дом за другим. Он дошел до края выложенной мрамором платформы, на которой стояла деревня, и решительно повернул назад. Настало пора заглянуть внутрь. Он выбрал одно из четырех зданий с башнями. Подойдя поближе, понял, что придется низко нагнуться, чтобы войти в дом. Совершенно голая комната. От одной из мраморных стен отходило несколько низких мраморных перегородок. Получалось что-то вроде четырех широких и низких стоел. У стены в каждом из стоил был сделан открытый лоток. Во второй комнате четыре наклонные мраморные плиты сходились к плоскому возвышению всего внизу оказалось четыре комнаты. Спиральный пандус в одной из них вел, судя по всему, в башню. Дженнер не стал подниматься вверх. Страх встретить чужую форму жизни отступал перед беспощадной уверенностью в ее отсутствии. Отсутствие жизни означало отсутствие еды. В порыве отчаяния он метался от дома к дому, заглядывая в молчаливые комнаты, иногда останавливался и хрипло кричал. Когда до него дошло, что поиски окончены, он находился в четвертой, самой маленькой комнате одного из домов с башнями. Здесь из стены выступало единственное стойло. Дженнер устало прилег в него и, наверное, тотчас же погрузился в сон. Проснувшись, он обнаружил одну за другой две перемены. первую он удостоверился, едва раскрыв глаза. Свист появился вновь. Резкий и пронзительный он звучал на самом пороге слышимости. Во-вторых, с потолка летели мелкие брызги какой-то жидкости. Дженнеру с его инженерным опытом достаточно было вдохнуть ее запах всего лишь раз. Он стремглав вылетел из комнаты, плача и кашляя с обожженным лицом. В деревне все было по-прежнему. Легкий ветерок шелестел и свой. Солнце висело над вершиной горы. По его положению Дженнер догадался, что вновь наступило утро. Он проспал не меньше 12 часов. Яркий белый свет заливал долину. Дома, наполовину скрытые деревьями и кустарниками, поблескивали и переливались в горячем воздухе. Казалось, он очутился в оазисе посреди пустыни. «Это и правда оазис», — мрачно подумал Дженнер. «Но только не для человека». Для человека этот оазис с его отравленными плодами лишь дразнящий мираж. Он вернулся в дом и осторожно заглянул в комнату, где провел ночь. Душ прекратился, от запаха не осталось и следа, воздух был чист и свеж. Космонавт переступил порог, размышляя, не попробовать ли еще раз. Ему представилось давно вымершее марсианское существо с наслаждением раскинувшееся в стойле, в то время как его тело орошает целебный душ. Как только Дженнер шагнул с и из сплошного потолка ударилась струя желтоватых брызг. Дженнер быстро отступил назад, душ кончился так же внезапно, как и начался. Распухшие от жажды губы Дженнера приоткрылись в удивление. Если здесь есть автомат, то вряд ли один. Переведя дух, Дженнер перешел в другую комнату. Там он снова осторожно сделал шаг к одному из сойл, Едва ноги оказались внутри, лоток у стены заполнился жижей. Как зачарованный, Дженнер уставился на жирную массу. Ведь это еда и питье! Ему вспомнились ядовитые плоды, в горло подступила тошнота, но он заставил себя обмакнуть палец в горячую жирную массу. Потом вынул его и, роняя на пол капли, поднес к губам. Липкая распаренная мочалка. Глаза у него навернулись слезы, а губы судорожно дернулись. Когда Дженнер наконец выбрался наружу, его охватила слабость и невыразимая апатия. И опять этот пронзительный свист. Дженнер попытался вообразить, зачем могли понадобиться такие душераздирающие звуки, хотя марсианам они, возможно, казались приятными. Он остановился и щелкнул пальцами. Ему пришла в голову дикая, но вполне правдоподобная мысль. «Может быть, это музыка?» Свист преследовал его повсюду. Он знал, что его ожидает смерть, если он не сумеет переналадить автоматы для приготовления пищи, которые, наверное, спрятаны где-то в стенах или под полом зданий. Когда-то останки марсианской цивилизации нашли свое пристанище здесь, в этой деревне. Ее население давно вымерло, но деревня продолжала жить, сопротивляясь песчаным заносам, готовясь предоставить кров любому марсианину, который сюда забредет. Но марсиан больше нет. Есть только Билл Дженнер, пилот первого корабля, совершившего посадку на Марсе. Он должен заставить деревню изготовлять еду и питье, пригодные для него. Не имея никаких инструментов, кроме рук, ничего не в химии, он должен заставить деревню изменить свои привычки. Дженнер склонился над невысоким кустом, покрепче ухватился за него и дернул. Куст вырвался легко вместе с куском мрамора. Дженнер уставился на куст. Он ошибся, предполагая, что ствол проходил сквозь отверстие в мраморе. Куст был просто-напросто прилеплен к его поверхности. Потом Дженнер заметил еще кое-что. У куста не было корней. Почти машинально Дженнер взглянул на то место, откуда вырвал плиту. Под мрамором был песок. Он отбросил куст, опустился на колени и разгрев песок. Тот свободно струился сквозь пальцы. Он принялся рыть глубже, собрав все силы. Песок – ничего, кроме песка. Он встал и вцепился в еще один куст. И этот куст вырвался легко вместе с куском мрамора. У него тоже не было корней, а под ним не оказалось ничего, кроме песка. Не веря своим глазам, Дженнер кинулся к плодовому дереву и принялся его раскачивать. После недолгого сопротивления мраморные плита, на которой оно стояло, надломилась и медленно приподнялась. Дерево с шумом и треском упало, его сухие ветви и листья разлетелись на тысячи частей. Под деревом был песок. Всюду песок. Деревня на песке, Марс, планета песка, конечно, это не совсем точно. Вокруг полярных ледяных шапок была замечена сезонная растительность, но почти вся она, за исключением самой стойки, с приходом лета погибала. Возле одного из мелких морей, окруженных такой растительностью, должна была приземлиться ракета. Потерявшее управление корабль не только погиб сам, он отнял надежду выжить у единственного уцелевшего члена экспедиции — Дженнер медленно приходил в себя. У него появилась еще одна идея. Он поднял один из вырванных кусков, наступил ногой на кусок мрамора, к которому куст был прикреплен, и потянул сперва слегка, а потом посильнее. Куст, наконец, оторвался от мрамора, но было ясно. Они представляли одно целое. Куст рос из мрамора. Из мрамора? Дженнер встал на колени возле одного из отверстий и гляделся в излом. Да, это был пористый камень, вероятно, известковый, очень похожий на мрамор, но вовсе не мрамор. Дженнер протянул руку, собираясь отломить кусок, и вдруг цвет камня изменился. Дженнер в изумлении отшатнулся. Вокруг отверстия камень стал яркого оранжево-желтого цвета. Дженнер растерянно поглядел на камень, а потом осторожно дотронулся до него, ощутил острую обжигающую боль, вскрикнул и отдернул руку. На плечах сдулись кровавые волдыри, кожа слезла. Неожиданно почувствовав усталость, Дженнер отступил в тень дерева. Из всего случившегося можно было сделать только один вывод, но он совершенно противоречил здравому смыслу. Эта одинокая деревня была живой. Лежа под деревом, Дженнер старался представить себе огромную массу живого вещества, растущего в форме домов, приспосабливающегося к нуждам иной жизненной формы, служащего ей в, самой широком, в самом широком смысле слова. Но если деревня могла служить одной расе, то почему не другой? Она приспособилась к марсианам, почему бы ей не приспособиться к людям? Кислород для воды можно получить из воздуха, тысячи соединений можно изготовить из песка. Стало совсем темно ветер, стих, Дженнер не мог разглядеть горы, окамлявшие долину, но дома все еще чуть были видны. Черные тени в мире теней. Пробираясь ощупью к маму в возмущению в одну из комнат, Дженнер подумал о том, как дать знать живой деревне, что происходящие в ней процессы необходимо изменить. Как заставить ее понять, что нужна еда из иных химических соединений, чем та, какую она готовила прежде? Что он любит музыку, но совершенно иную. Наконец, что он не прочь каждое утро принимать душ, но из воды, а не из концентрированной кислоты. Долгие часы он метался в полузабытия окруженный мраком, одурманенный зноем. А когда занялось утро, он с некоторым удивлением сообразил, что еще жив и в силах выйти из дома. Дул резкий холодный ветер, но он с радостью подставил ему горящее лицо. Через несколько минут его стало знобить. Он вернулся в дом и впервые заметил, что хотя там нет двери, ветер не проникает внутрь. В комнатах было холодно, но не сквозило. Откуда же тогда этот ужасный жар, отдающий его тело? Шатаясь, он подошел к возвышению, на котором спал, и через секунду уже задыхался в пятидесятиградусной жаре. Большую часть дня Дженнер провел в тени дерева. Он чувствовал полное изнеможение. Ближе к вечеру он вспомнил про кусты и деревья, которые вырвал вчера. Но ничего не нашел. Не нашел даже отверстий в том месте, где были вырваны кусты. Живая деревня поглотила мертвую ткань и залатала повреждения в своем теле. Дженнер приободрился. Он вновь заставил себя думать о мутациях, о генетической приспособляемости, о жизненных формах, адаптирующихся к новым условиям, Об этом мы мечтали лекции перед отлетом. общие обзоры, рассчитанные на то, чтобы познакомить экипаж с проблемами, которые могут встретиться на чужой планете. Суть была крайне проста — или приспособление, или гибель. Деревня должна к нему приспособиться. Он не знал, сможет ли нанести ей серьезный ущерб, но надо попробовать. Чтобы выжить, требовались суровые и решительные действия. Дженнер принялся шарить в карманах. Охотничий нож, складной металлический стакан, транзистор... Крошечная супербатарейка, мощная электрическая зажигалка. Дженнер присоединил батарейки зажигалку и не спеша провел ее до красно-раскаленным концом по поверхности мрамора. Реакция была мгновенной. На сей раз вещество стало зловеще пурпурным. Когда вся плита изменила цвет, Дженнер направился к ближайшему столу сладком и забрался в него. Автомат сработал не сразу. Когда пища, наконец, заполнила лоток, стало очевидно, что живая деревня поняла его намерение. Пища была не темно-серая, как раньше, а бледно-кремового цвета. Дженнер сунул в нее палец, но тотчас с воплем отдернул его и принялся вытирать. Палец жгло еще несколько минут. Нарочно деревня предложила еду, способную ему повредить, или же она старается угодить, не зная, что он может есть. Он решил попробовать еще раз и зашел в соседнее стойло. На этот раз лоток заполнила зернистая масса желтого цвета. Она не жгла палец, но стоило Дженнеру ее отведать, как он тотчас сплюнул. Ощущение было такое, будто его угостили жирной смесью глины с бензином. От неприятного привкуса во рту терзавшая его жажда усилилась. В он выбежал наружу и разбил флягу, надеясь отыскать внутри остатки влаги. В спешке он пролил несколько драгоценных капель, бросился на камень и начал их слизывать. Спустя полминуты он все еще продолжал лизать камень, и там все еще была вода. Внезапно он понял, что произошло, поднялся и уставился на капельки воды, сверкавшей на гладком камне. Пока он смотрел на сплошной твердый на вид поверхности, появилась еще одна капля. Дженнер опять лег и кончиком языка подобрал все капли. Еще долго он лежал, прижав губы к мрамору и высасывая скудные крохи воды и милостиво предложенные ему деревней. И вдруг поверхность каменной плиты, из которой он пил, куда-то провалилась. Дженнер удивленно приподнялся и в темноте осторожно ощупал плиту. Камень раскрашился. Очевидно, он был всю воду, какая в нем была, и разрушился. Деревня убедительно продемонстрировала свое желание угодить ему, но вместе с тем напрашивался другой, менее приятный вывод. Ведь если деревня вынуждена приносить часть себя в жертву, чтобы дать ему напиться, значит запасы воды ограничены. Новым утром к космонавту вернулась вся его решимость. Та, что помогла ему пройти по меньшей мере 500 миль по незнакомой пустыне. Он направился к ближайшему лотку. На этот раз автомат сработал лишь через минуту, а потом на дно лотка выплеснулось около наперстка воды. Дженнер насухо вылезал в воду и подождал в надежде получить еще. Ничего не дождавшись, он мрачно подумал, что где-то в деревне разрушилась еще целая группа клеток, чтобы высвободить для него воду. И тут ему пришло в голову, что только человек с его способностью передвигаться может найти новый источник воды для прикованной к месту деревни. «Конечно, пока он будет искать этот источник, деревне придется поддерживать его силы. Это значит, что ему прежде всего надо что-то есть». Он принялся шарить по карманам. «Там должны были остаться крошки мяса, хлеба, сала!» Он осторожно нагнулся над соседним столом и положил в лоток эти остатки. «Деревня может ему предложить лишь более или менее точную копию образца, которую он ей покажет». Если после того, как он пролил на камень несколько капель воды, она поняла, что ему нужна вода, то, может быть, подобное жертвоприношение может ей догадаться, какой должна быть пригодной для него пища. Дженнер подождал, потом зашел в стойло. В лотке появилось около пинты вещества. Оно резко пахло плесенью, на вкус отдавалось затхлым, было сухим, как мука, и все же съедобным. Дженнер медленно ел, понимая, что сейчас находится целиком во власти деревни. Вдруг в пище яд. Потом он поднялся по пандусу, который вел на верхний этаж. С верхушки башни, с высоты метров в двадцать, он мог заглянуть за холмы, окружавшие деревню. Надежда, которая привела его сюда, померкла всех сторон, насколько хватал глаз, простиралась сухая пустыня, а горизонт был скрыт кучами поднятого ветром песка. Если где-то поблизости и находилось Марсианское море, то оно было вне пределов досягаемости. Придуманный им план помочь деревне потерпел крах. Не тянулись за днями. Сколько их прошло, он не имел ни малейшего представления. Каждый раз, когда он шел к стойлом, чтобы поесть, ему доставалось все меньше воды. Дженнер снова и снова говорил себе, что это его последний обед. Трудно было ожидать, что деревня ради него пойдет на самоуничтожение. Еще хуже было то, что пища оказалась недоброкачественной. Он подсунул деревне не свежие, а может и вовсе гнилые образцы. После еды у Дженнера часами кружилась голова, его била злоб. Деревня делала все, что могла. Остальное должен был сделать сам человек, а он не мог приспособиться даже к этой пище. Два дня космонавт чувствовал себя так сверно, что не мог подползти к стойлу. Час шел за часом, а он бессильно лежал на полу. На вторую ночь боли так усилились, что он наконец решился. «Если я заберусь на возвышение, сказал он себе, — жар прикончит меня. Деревня поглотит мое тело и вернет себе части страченной на меня воды». Целый час он взбирался по наклонной плите на ближайшее возвышение, и когда дополз до верха, долго лежал в полном изнеможении, не в силах даже заснуть. И все-таки заснул... разбудили звуки скрипки. Грустная и нежная музыка рассказывала о величии и падении давно вымершей расы. Дженера осенила. Скрипка звучала вместо свиста. Деревня, наконец, приспособила к нему свою музыку. Он заметил и другое. Возвышение, на котором он лежал, было уютным и теплым. Но теплым и только он чувствовал себя великолепно. Дженнер поспешно опустился по наклонной плите и подполз к ближайшему стойлу. Лоток заполнила дымящаяся масса. Она аппетитно пахла, а вкусом напоминала густую мясную похлебку. Он погрузил в нее свое лицо и принялся жадно локать. Когда он съел все, то впервые почувствовал, что не хочет есть. «Я победил», — подумал Дженнер. «Деревня нашла способ меня прокормить». Потом, осторожно, не сводя глаз с потолка, заполз в стойлу душ. На него полились струйки желтоватой жидкости, освежающей и прохладной. Дженнер с наслаждением вильнул двухметровым хвостом и поднял вверх узкую морду, чтобы струи жидкости смыли остатки пищи, прилипшие к его острым зубам. Потом, переваливаясь на четырех коротких лапах, выполз наружу и улегся на санцепеке, чтобы послушать любимую музыку.